Темп. Собрание, на котором обсуждалось заявление Любавы Большаковой, как бы завершило перелом, начатый в феврале. Люди заново осознали силу своего единства, вера в которое поколебалась за годы упадка колхоза. Отошла на задний план ненавистная Василию веревочка, зато на ально пункте постоянно толпился народ. Название льно-пункта сохранилось по старой памяти. Лен давно переработали и сдали, и теперь льно-пункт превратился вместо всяческих сверхурочных работ. Здесь хранились решеты и грохоты, и сюда по вечерам приходили комсомольцы, чтобы отобрать лучшие семена для семенного участка. Здесь Алёша проводил агроучебу, здесь доярки шили халаты, полотенца, марлевые занавески для молочной фермы, здесь старики ремонтировали сбрую. У Василия было такое ощущение, как будто долго и с трудом раскачивали тяжелый и скрипучий воз, который все не двигался и вдруг, сдвинувшись, пошел с неожиданной скоростью. Всего удивительнее была эта почти неправдоподобная быстрота подъема. Василий понимал, что это закономерно, что все вокруг помогают подъему, что сила и опыт колхоза не создаются заново, а как бы пробуждаются от сна. И все же сам он не мог не удивляться чуду преображения. Еще совсем недавно на семенном складе лежало мелкое и сорное зерно, На ферме тоскливо мычали отощавшие от бескормицы коровы. В амбарах валялся сваленный в кучу неисправный инвентарь. На работу люди собирались лениво и поздно. Теперь все изменилось. Семенное зерно, которое получили в обмен на свое, было чистым и крупным. Коровы оправились на осеяние, частью купленным, частью полученным в виде помощи от государства. В амбаре хранился... Перечиненный инвентарь, люди выходили на работу минута в минуту. Еще неисчислимы были те трудности, которые испытывал колхоз, но уже много появилось и того, чего не было никогда, что превосходило даже самые лучшие дни. Никогда прежде колхоз не имел ни электромоторов, ни дождевальных установок, ни такого запаса минеральных удобрений. Новая весна шла, как весна машин и высокой агротехники. Василий с попутной полутора тонкой собирался ехать в Угрень на лекцию, на лекцию о международном положении, которую должен был читать для партактива обкомовский лектор. Он неторопливо шел к складам, где грузовик стоял на заправке. Начался апрель. Весна сливалась с затянувшейся зимой. День был по-зимнему многоснежным, по-весеннему влажным и теплым. Липкие тяжелые хлопья лениво падали с облачного неба. Поравнявшись с инвентарным складом, Василий замедлил шаг и стал нащупывать в кармане ключи. Он нашел ключи. Стряхнул с ресниц и бровей снег, прищурившись, взглянул вперед туда, где темнело полутора тонко, окружённое суетливыми фигурками людей, и решительно шагнул к складу. Здесь хранились, добытые в кредит с помощью райкома, новенькие с иголочки механизмы. Триер, лобогрейка, два электромотора и электрическая дождевальная установка. Василий привез их на прошлой неделе и с тех пор непрерывно ощущал их присутствие, как ощущают присутствие любимого человека. Часто между делами, без всякой необходимости, он открывал склад, ключи от него он не доверял никому, и расхаживал возле машин, в одиночестве наслаждаясь своими сокровищами. И на этот раз он не удержался, отомкнул огромный замок и вошел. Поток неяркого света, хлынувшего в дверь, выхватил из полумрака таинственно блестящий металл механизмов. Они стояли неподвижные, тяжеловатые, сонные и все же готовые к жизни и действию. Даже в их неподвижности чувствовалась дремлющая стремительная сила, которая притягивала Василия. Он... полюбил машины с тех давних дней, когда впервые увидел трактор. С годами эта любовь превратилась в насущную потребность, и земля, оторванная от машин, казалась ему такой же пустынной и заброшенной, как жилье без человека. Он смотрел на механизмы и представлял себе тот долгожданный час, когда электромоторы будут... установлены, когда триеры и молотилки заработают на электроэнергии. Мечта о новом токе, об электромолодьбе, с каждым днем становилась реальнее. Когда-то единственной реальностью были те шероховатые бревна на лесосеке, которые Василий темным зимним утром рассматривал при свете фонаря. Теперь эти бревна, уже ошкуренные и гладкие, Штабелем лежали у холма, а здесь на складе стояли электромоторы. Василий еще ни разу не услышал их гула, их живого биения, но он уже мог потрогать их гладкую холодную поверхность и рассмотреть во всех деталях. Он накрыл их чистыми мешками, чтобы не пылились. Он вышел со склада, и лицо у него было удовлетворенное, таинственное и довольное. И очень напоминала лицо маленькой Дуняшки, когда она, зажав в кулак конфету и склонив голову на бок, лукаво и таинственно сообщала: А у меня что-то есть. Василий подошел к полутора тонке одновременно с Валентиной и директором МТС, грузным и усатым, как морщ, Прохарченко. МТС три месяца назад перевели в другое место. и Прохарченко забирал из складов остатки инвентаря и оборудования. «Погружайся, поехали», — сказал Прохарченко. «В кабину, Валюшка?» «Нет, дядечка, в кузов. Не люблю в коробке ездить. Ну, тогда я сам сяду в кабину». Прохарченко подхватил ее и одним махом поднял в грузовик. Он приходился Валентине дальней родней и обращался с нею так же, как двадцать лет назад. Василий уселся рядом с незнакомой женщиной, и тяжело груженная машина, мягко покачиваясь, развернулась и покатилась по широкой, пересекавшей поле дороги. Василий молчал. Зрелище новых спрятанных в амбаре машин и гладкая и спорная работа последних дней привели его в умиротворенное и блаженное состояние. Кое-как примостившись в кузове, он то дремал, то думал с тем простодушным самодовольством, которым часто грешил. Создать в колхозе такой перелом — шуточное ли дело? И полгода не прошло, как я принял колхоз, а сколько дел понаделано за это время. Куда ни взгляни во всем подъем и достижение. К севу подготовились честь по чести. Семена — Очищены и отсортированы, инвентарь отремонтирован, навоз вывезен, минеральные удобрения подготовлены, второй генератор на станции поставлен, машины приобретены. Вот что значит умело взяться. Не всякий эдак сумеет. Тот председатель, кто выводит колхоз из отстающих. Сила. Это лицо в районе. Недаром Петрович так интересуется колхозом. Он уже забыл о том, что достать в кредит машины и генератор помог ему секретарь райкома, что хорошие семена дали ему в обмен на некондиционные в за год зерне. Во всем он видел результат только собственных стараний и очень гордился собой. Этой гордости немало способствовала и статья в районной газете. Статья рассказывала о переменах в Первомайском колхозе, о его быстром подъеме и о его хорошей подготовке к севу. Василий представлял себе, как он входит в райком, как радостно поднимается ему навстречу Петрович, как уважительно встречают его другие райкомовцы, и поглядывал на Валентину. Ему хотелось похвастаться вслух, но Валентина дремала, свернувшись клубком возле старого токарного станка. «Умастилась чисто кошка», — подумал он о ней. У нее была удивительная способность мгновенно и уютно умащиваться на любых, даже самых неудобных местах и также мгновенно переходить от уюта и сонливости к стремительности и напору. «Уснула, что ли?» — тихо спросил он. Валентина не ответила, но она не спала. Так медлителен был Волглый облачный день, так дремотно и лениво покоились пустынные белые поля на пологих увалах, так осторожно ложились влажные хлопья на похолодевшие щеки, что Валентине не хотелось ни говорить, ни шевелиться. Незнакомая женщина в сером платке из кроличьего пуха тихонько запела. Звон бубенчиков, трепетный может разогнать набежавшую тень, мою душу опять растревожит и прогонит недолгую лень. Она переверала и слова, и мотив, но Валентине казалось, что так даже лучше, что песня с таким зыбким, задумчивым и неверным мотивом больше подходит к сумеречному дню, к застывшей зябе полей. Кисейная снежная пелена висела перед глазами, мягко укачивала машина, баюкала песня. Внезапно тишину разрезал шипящий и пронзительный звук. К нему присоединились металлический звон и людские голоса. Грузовик остановился. Валентина села. Прямо перед ней в строгом порядке стояли прямоугольники новых зданий. Слепящий порывистый огонь сварки бил в глаза, и снежная пелена таяла в снопах голубого света. Длинный навес тянулся вдоль низкой изгороди, и машины, выстроенные как на параде, стояли под ним. Приземистые тракторы готовы были двинуться прямиком в снежную зыбь. Культиваторы с выгнутыми, крутыми и ребристыми боками казались застывшими на бегу, и прерванное движение ощущалось в каждой их линии. Маленькие северные комбайны окружали огромный, новенький, блестящий самоходный. «Ой!» — сказала Валентина. Она впервые видела новую МТС. Изгусток густых нацеленного металла, освещенный огнем сварки, так неожиданно предстал перед ней в сонной снежной тишине, что она растерялась. Прохарченко... подошел к борту грузовика и протянул Валентине руку. «Давай сниму». «Надо было тебе в кабинке ехать», — отлежала Баката. «Намяла Баката, говорю». «Ой, дядечка, я хочу работать в МТС», — не отвечая на вопрос, еще сонным, по-детски упрямым, жалобным голосом сказала Валентина. Но тут же она стряхнула остатки сонливости, без помощи Прохарченко легко выпрыгнула из машины и побежала в МТС. Пока грузовик разгружали и заправляли горючим, Валентина осматривала станцию. Она видела большие, хорошо оборудованные мастерские, в которых устанавливали новые станки, диспетчерскую, специальные площадки для обкатки и проверки агрегатов, нефтебазу с цистернами, установленными на каменных фундаментах. И предчувствие новых, еще незнакомых ей масштабов работы волновало ее. Собственная деятельность в колхозе вдруг представилась ей мелкой кустарной, она затосковала. Какое-то внезапное беспокойство, какое-то чувство, похожее и на восхищение, и на зависть, гнало ее из мастерских в нефтебазу. Из нее к складам, из складов опять в мастерские. Ей хотелось владеть всем этим богатством. Ей обидно было, что она просмотрела, пропустила мимо рук эту силу. Когда Валентина приехала в Первомайский колхоз, МТС еще помещалась там. Несколько старых построек и старых машин ютились за оврагом на краю деревни, и Валентина не проявила к ним особого интереса. МТС как МТС. «Придет время пахать и сеять, дадут трактор». Придет время убирать, дадут на несколько дней комбайн. Все обыкновенно и просто. И чем тут особенно интересоваться? Здесь все приобрело иной размах и новый смысл. — Что ты мотаешься по двору? — окликнул ее Прохарченко. — Сядь. Вот, погрузимся и поедем. Он сидел на скамейке возле конторы и смотрел, как грузят в кузов бидоны для масла. Валентина села рядом с ним. «Поживи, ребята!» — сказал он. Звенели бедоны, шипела автосварка, быстро и пронзительно стучали станки. «Где ремонтная карта второго ХТЗ?» — кричал кто-то невидимый из мастерских. «Куда дели ремонтную карту?» «Ванюшка, давай становись на росточку подшипников!» — раздался звонкий, ломающийся голос подростка. Валентина тихо сидела рядом с Прохарченко, вслушивалась в обрывки фраз, в стук и дребезжание металла, и беспокойство ее не проходило. Звон бубенчиков трепетный может разогнать набежавшую тень. Мою душу опять растревожит, незаметно для самой себя запела она песенку незнакомой спутницы. Она заметила, что поет, и рассердилась на себя. Нашла, что петь. Привязалась ко мне эта песня. И что в ней? Только, знаете, дядя, дядечка, вся я сейчас какая-то растревоженная. Прохарченко шевельнул усами. Это почему же? Дядя, вы представляете себе поле, что за лесом? Там на равнине посевы трех колхозов. Слить их вместе, поставить трактор и прямиком. «Нет, вы представляете себе, какие дела тут можно сделать?» Она умолкла, снова запела звон бубенчиков и снова оборвала себя. «Дядечка, если в коммунистическом обществе у людей и будут неприятности, то знаете какие?» «Какие?» Прохарченко с любопытством наблюдал за своей племянницей. Разобраться в ней ему мешало слишком живое и привычное представление о босоногой девчонке вальке гусятницы. А вот такие, как у меня. Делаешь-делаешь, и все думаешь, хорошо, правильно, а жизнь тебя обгонит, и ты вдруг увидишь, не то делала, не так делала, можно сделать больше, можно сделать лучше. Дядечка, вы сами подумайте, но что такое участковый агроном сельхозотдела? Отжившая категория. Агроном МТС, у которого машины в руках, у которого в распоряжении целая армия трактористов это да, это сила. Дядечка, так мне обидно вдруг почувствовать себя этой самой отжившей категорией. Прохарченко рассмеялся. Поживи еще, маленько, отжившая категория. Может, еще пригодишься? Уж очень ты быстра на все. А вообще говоря,. «Ты верно сказала. Главная сила сейчас — это агроном МТС. Об этом и в решении Пленума записано. Теперь надо ждать, пока Министерство сельского хозяйства повернется с одного бока на другой». Они с удовольствием поругали Министерство. Потом Прохарченко пообещал Валентине. «Как только прибавят нам штатных единиц, тебя возьму первую». Василий так же, как Валентина, обошел МТС. Он увидел много нового, но все же здесь была та знакомая и любимая обстановка, с которой Василий свыкся с юности и о которой подсознательно тосковал до сих пор. Он любил и металлический гул ремонтных мастерских, и особую, точную и размашистую повадку трактористов и мощные машины, стоявшие под навесами. Ему сродни казались тракторы, созданные для неутомимого и упорного движения, для того, чтобы поднимать и переворачивать земляные пласты. Он узнавал в них свою тяжеловесную прямолинейность, ощущал их как прямое продолжение самого себя и не мыслил жизни без них, но особое восхищение вызвали в нем самоходные комбайны, впервые в этом году появившиеся на МТС. Он ни разу не работал на таком комбайне и завидовал своей давнишней товарке Настасье Огородниковой. Василий увидел ее у комбайна и подошел к ней. Хороша машина. Занятая делом, она даже не повернула головы, и не ему, а самой себе сказала с досадой. «Ременная передача, черти по ее взяли. Думаю, цепями заменить. Ремни плохие, подведут в первой же борозде». Василий с любопытством оглядывал незнакомую машину. К любопытству присоединялось чувство, похожее на уважение, вызванное этим сложным и незнакомым механизмом. Потвык я от Мтс. думал Василий, стою, гляжу, как мальчишка, а с какой стороны за этот самоход взяться не знаю. А Настюшка, будто век на нем ездила, орудует, как бабка Агафья с самоваром. Он видел в Настасии ту же жадность к машинам, которая была свойственна ему, и с удовольствием следил за ее по-мужски сильными и ловкими руками. Ее густые русые брови были сдвинуты, на высокий лоб с редкими рябинками выбилась прядь прямых темных волос. Лицо было сердитое и недовольное. В нем не было и тени того уважительного любопытства, с которым смотрел на комбайн Василий. Она относилась к машине по-хозяйски, властно и критически. Как будто и хороша машина. Но приглядишься к ней, там недоделка, там недогляд. Первая серия идет, на заводе их только осваивают, вступился Василий за машину. А мое которое дело, что первое? Когда я весной еду по первому кругу, мне на это скидок не делают, пошу как полагается. Эки, ремни поставили, гляди-ка ты, «Приходится заменять». Василий знал страсть Настасии обязательно что-нибудь переделывать по-своему, менять и совершенствовать. Это относилось не только к машинам. Где бы Настасия не работала, она всюду наводила свои порядки. Ее побаивались и слушались, и в МТС, и в районе, и в области». Поехала бы я на этот завод, поговорила бы, как полагается, с ихними инженерами. Не слыхали они там нашего комбайнерского разговора, сердито заключила она, выпрямилась, вытерла покрасневшие от холода запачканные руки, убрала с лба прядь волос и, прищурившись, оглядела комбайн. Не то насмешливая, не то одобрительная улыбка чуть тронула ее крупные губы. «Все-таки, конечно, хорош». Не могла не признать она. И комбайн хорош, и комбайнерша хороша отозвался Василий, любуясь ею.